Сургут приветствовал светящимися неоновым синим светом латинскими буквами «Сургут» на здании аэровокзала и морозным небом, черным с желтоватым тревожным отливом. Климов на прощание снабдил Петра теплой курткой на меху и пакетом с пирожками от жены. гринов пошутил, ты бы еще курицу копченую на дорожку мне вручил. В Сургуте встретил мороз ниже 30 градусов. Почти два часа перелета, рейс задержали на четыре часа. Сургут не принимал из-за снегопада. В итоге, прежде чем ехать в пытьях, надо было переночевать в Сургуте. Петр добрался до конспиративной квартиры, где его ждал чуть полноватый, невысокий и улыбчивый майор Лаптев из УФСБ. «Слушай, тут поблизости гостиница полет». Михаил Лаптев не стал разводить церемонии, он вел себя естественно. Горюнов завидовал людям, которые легко общаются с едва знакомыми людьми. С возрастом, правда, научился быть проще, когда понимал, что это пойдет на пользу во взаимопонимании, но почти всегда испытывал неловкость. «Она в парке», — продолжал Лаптев, — «в 15 минутах от ЖД вокзала и автовокзала вполне приличная. Выспишься, а завтра в пытях Туда примерно полтора часа на поезде. Новую рингой Москва каждый день ходит. В 9.42 из Сургута, а в 11 с копейками уже там, тут 100 километров». У подъезда ждал УАЗ «Патриот». На нём они подъехали к пятиэтажной серой гостинице с золотыми буквами «Полёт» над входом. «Зайду с тобой», — решил Лаптев. А когда они уже вышли из машины, и водитель не мог его слышать, майор доверительно сообщил. «У них тут такие блинчики вкусные жарят с разными начинками. Я с тобой в кафе зайду, перекушу. У меня знакомая повариха». Он смутился и добавил. «Бывшая одноклассница». В вестибюле у лестницы стояла картонная стюардесса в голубом костюме с плакатиком в руках «Добро пожаловать в гостиницу-полет». Рядом с ней на высоком маленьком столике была фигурка Ханта, сидящего у костра спиной к юрте и помешивающего что-то в котелке большой ложкой. Глядя на эту фигурку, пётр вспомнил, что Хасан ошибочно называл Ханты-Мансийск конечным пунктом пути поляка путая округ и город кафе фреш не вызвало у горяного того восторга что испытывал любитель блинчиков лаптев само название наводило на мысль что еда тут может совсем и не фреш привыкший на востоке остерегаться отравлений он довольно щепетильно относился к тому что отправляет в рот пока лаптев уминал блинчики петр выбрал горячий борщ показавшийся ему наименее опасным и достаточно горячим чтобы согреться перед этим они с лаптевым выпили водки у вас тут всегда такая холодина «Бывает и прохладнее», — хохотнул Лаптев. «А ты, видать, привык к более теплому климату?» Он явно намекал на загар собеседника. «Завидую черной завистью. Где-то тепло, солнышко». «Да, там, где был жарковато», — ничуть не рисуясь, покачал головой Петр и поймал на себе серьезный взгляд оторвавшегося от блинчиков Лаптева. Тот ждал продолжения, но, поняв, что концерт окончен, вернулся к трапезе. «А что по этой мечети?» – он сменил тему. «У нас не было никаких тревожных сигналов оттуда. Что там, в ваххабиты окопались?» «Я наверняка знаю о двоих. И трое из этой же банды в Турции отсиживаются. То ли приедут в нужный момент, то ли поддерживают морально оттуда». пётр достал сигареты, но, заметив табличку у двери, что здесь не курят, спрятал пачку. «Ваша задача их задержать, желательно с поличным. Полагаю, взрывное устройство у них уже есть». Меня прислали к ним для идеологической и моральной поддержки, чтобы не запаниковали перед акцией. Меня больше волнует, как обеспечить вашу безопасность. Что это вдруг ты на официальный тон перешел? Что удалось узнать об этих двоих? Кое-что, скромно ответил Лаптев. Резван и Абдулла, дагестанцы, живут в Нижневартовске, снимают квартиру, ни в чем подозрительном не замешаны, местных аккуратно порасспрашивали, отзываются о них неплохо. Но явку мне назначили в Пытьяхе. Не хотели светить преждевременно квартиру в Нижневартовске? Не доверяют? Думают, что приду не один? Наверняка взрывчатку и оружие держат в Нижневартовске. Может, задержим их, и дело с концом? А если ничего не обнаружите? Подозрения к делу не пришьешь. Последим за ними, зачем тебе соваться рисковать? Что им в голову придет, никто не ведает. Народец-то они одержимы Лучше знать наверняка их замыслы. Места хранения взрывчатки и оружия надо попытаться разведать. Возможно, удастся выявить еще и местных членов банд бандгруппы, если таковые имеются. Мы будем контролировать встречу. Прослушку устанавливать не станем, а вот через мобильный телефон... Петр подумал, что ситуация повторяется, как в Кирове. Но он ошибался. Гостиничный номер, оформленный в голубых золотом тонах и синий ковролин в желтых точках, раздражали своей синевой гриюнов долго ворочался на жесткой кровати из головы не шел телефонный разговор с зарифой на что она намекала петра никогда еще не обманывала интуиция и от Аббаса не исходила опасность да курт действовал в первую очередь в своих интересах и в интересах своего руководства однако на этом этапе интересы их сосредоточились на взаимодействии с россией и с ее спецслужбами консультации использования разведданных в борьбе с террористами и за будущую территорию Курдистана. Надежда на получение этой территории и поведение Аббаса выглядело логичным и последовательным. В конце концов, неужели это месть отвергнутой Аббасом женщины? Не похоже на хитрую Зару с кем-то она в сговоре. Сидил Смит. Мысль о том, что она работает на митовцев или чего доброго служит там, подняла горьную во вспостели. Он встал у окна и закурил. В чем логика турок, если Зара их сотрудница? Прислали ее с Мансуром в Москву. Разузнать о грюнове побольше, задержаться в России и попытаться контролировать его. Вызвать на откровенный разговор. Ведь она курдянка, а стала быть, должна ненавидеть турок и спецслужбы Турции особенно. Хитро. На этом она могла попытаться и сыграть, разведать истинные намерения Петра. Ведет ли он двойную игру, вводит ли турок за нос? Так-так, подбодрил себя грюнов Ему показался логичным такой ход мыслей. Поэтому она стремится разрушить мои договоренности с Аббасом. Наверняка подслушивала под дверью, когда мы с ним обсуждали наши планы. А еще вероятней, установила жучки, если профессиональная разведчица. Очевидно одно, она не та, за кого себя выдает. Он припомнил, как она его уговаривала взять ее с собой к Аббасу. Хотела держать руку на пульсе, как она переглядывалась многозначительно с Галибом. Она же, скорее всего, известила турецких контрразведчиков о существовании Мансура. Но зачем они тогда дублировали работу Галиба за рифой? Ведь оба приближенные Аббаса. Многое оставалось неясным. Когда ее завербовали? На чем-то подловили и шантажировали, или она добровольно согласилась? Насколько она опасна, находясь сейчас дома у Горюнова? И жив ли бедолага Ильяс? Едва дождавшись утра, Петр позвонил Александрову и высказал свои соображения относительно Зарифы. В ответ было задумчивое молчание, затем Евгений Иванович выдал решение. «За ней, мой, приглядим, не волнуйся. Не думаю, что она каким-то образом собирается навредить твоей жене или сыну. Иначе она уже бы это сделала». В любом случае надо дождаться твоего возвращения и понять, на что она намекала. Ситуация прояснится, и тогда решим, что предпринять. Чтобы арестовать ее, у нас сейчас точно нет оснований. Границу она пересекла с паспортом, не вызывающим подозрений. Ничего запрещенного наверняка не провозила. А вот ваш разговор может стать отчасти основанием. Но и тогда, если она коллега Галиба, нам надо беречь ее как хрустальную вазу. «Что там у тебя, голос какой-то подавленный?» «Задумчивый», — поправил генерала Петр. «Меня беспокоит ситуация с Зарой. В Мирном все обошлось. Сегодня выезжаю на место в Пытьях. Я думаю, не стоит тебе задерживаться в связи с новыми обстоятельствами, которые ты мне изложил. Там местные ребята пусть работают. Приедешь, обозначишь свое присутствие и уноси ноги. Главное — формально выполнить задание, чтобы потом отчитаться и завоевать авторитет». «Ты меня понял?» Он спросил таким тоном, что стало понятно. Генерал не верит в готовность Герюнова исполнять его указания. «Ветры дуют не так, как хотят корабли», — пространно ответил Петр. «Слушай, твои поговорки доведут меня до белого коленя, восточный мудрец. Мне надо, чтобы ты вернулся в полном физическом и психическом здравии. У нас большие планы относительно твоей персоны. И ты понимаешь, о чем я толкую, да?» «Так точно», — грустно согласился он.